Виктор, со мной что-то не так? Ты так подозрительно смотришь, что меня даже не по себе становится. Спросил я у Велены, но она даже не обратила внимания на мои слова. Да и смотрела она не на меня, а сквозь меня, словно меня и всех следующих за мной людей просто не существовало. Кто-то смог проникнуть сюда следом за нами, произнес л Велена, и все, кто следовал за мной, моментально остановились. Продолжайте движение, а ты, парень, позаботься о Велении. Не забывай за тобой долг, выкрикнул Николай а н а т о л ь е в и ч Но нужды в этом никакой не было. Сейчас я уже мог точно сказать, что за нашими спинами находятся не враги. Я совсем недавно помогал этим людям, и в н и х все еще находились к р у п и ц ы м о е й силы, к о т о р ы е я отчетливо ощущал. Это был отряд Яны, но несколько урезанный, не хватало двух человек. Это не враги, сказал я, останавливая отряд Велены. И в подтверждение моих слов рядом с Неголаем Анатолиевичем появился парень, которого Яна н а з в а л а Кириллом. Прошу вас не принимать поспешных решений. Мы не враги и просим вашей помощи. Сказав это, Кирилл потерял сознание, а вдалеке послышались торопливые шаги. Этот парень определенно Вяземский. Я видела его в торговом доме старухи Сяосяо. Дядь Коль. о т п р а в ь несколько человек, пускай они помогут Шуйским. С Кириллом все было в порядке, просто слишком много сил он потратил и не смог справиться с энергетическим истощением. Отдохнет несколько часов и сможет постепенно начать восстанавливать силы. Гораздо хуже дела обстояли с Семеном. Его тащил на себе полуживой рыжий, да и Максим находился в отключке. Как оказалось, из торгового дома отряд Яны выбрался без особых проблем. Сила Кирила л позволила избежать им многих проблем в самом начале. Они сразу же направились на выход из города. Вот только их очень быстро смогли вычислить и атаковать. Были ли это люди рода ф э н или бойцы шестой армии, никто не знал. Бой был очень скоротечным и кровавым. Двое из отряда Яны погибли, а ускользнуть им удалось только благодаря Кирилу. л Все пути отступления были перекрыты, и оставалось только одно – попытаться найти нас. Здесь снова незаменимым оказался Кирилл, который поставил метку на меня и смог по ней отследить. всю дорогу до водохранилища их преследовали и непрестанно атаковали. Армия в любом случае уже знает, что беглецы пытаются вырваться из окружения. Необходимо торопиться. Время играет против нас. Это раньше ничего не заставляло восточникам шариться по дну водоема. Сейчас они вполне могут обнаружить наш тайник, сказала Велена после того, как выслушала с б и в ч и в ы й рассказ Яны. Я в это время занимался ранеными. Исцелить их сейчас у меня не хватит сил, а вот поддержать жизнь вполне. До этой встречи у нас был всего один человек, которого необходимо было нести. Теперь таких стало четверо. Яна с Максимом на руках пристроилась у меня за спиной, и мы поспешили дальше. Необходимо было пройти еще несколько километров. Дальше мы двигались в полной тишине, лишь редкие скрипы, что издавали перекрытия тоннеля, порой заставляли нас вздрагивать. Тишина была единственным подтверждением того, что нас пока не нашли. К выходу мы подошли минут через сорок. Это была простая металлическая дверь в конце тоннеля. Запечатанная непонятной силой, но н е п о н я т н о я она была для нас. А вот Велена прекрасно разбиралась в этой силе. На этот раз не потребовалось каждого из нас заключать в отдельный кокон. Здесь уже не было никакой опасности быть замеченным. Велена принялась снимать печать с двери, что-то тихо бормоча себе под нос. Это отняло у девушки много сил, но она даже не подала вида и попыталась первой выйти наружу. Остановили ее прозрачные щупальца Николая а Натовича. л ь е Первыми пойдут лектор и трубач. Ваша задача проверить местность. Остальные пока не высовываются и готовятся к бою. в е л л н а прекрати вырываться, все равно я тебя не отпущу. С этого момента игры закончились. Драка с бойцами шестой армии это не игрушки. Там есть очень сильные и умелые бойцы, и я уверен, что именно их бросят на наше устранение. Если, конечно, поймут, что это мы решили прогуляться домой.